Глава вторая. Чужие знаки. В старом мире мы привыкли к большим расстояниям. Автомобили, самолеты, поезда, даже банальные велосипеды приучают нас к тому, что добраться из пункта А в пункт Б можно за достаточно короткое время. Здесь же человек в первую очередь привыкал к необходимости передвигаться пешком. Я не хочу думать о том, как долго мы шли бы к развилке каждый на своих двоих. Впрочем, почему нет? Это очень даже интересно. Предположим, мы не смогли бы достать машины. Или их просто бы не было. И что бы нам пришлось делать? Несколько десятков человек, нагруженных скарбом, движутся по дороге, делая каждый час привалы. И это минимум. А ведь кто-то, уверен, именно так и добирался до перекрестка перед дальним лесом. Мы очень даже неплохо сейчас испытали трудности перехода на себе. Те 8 километров, которые остались позади, мы преодолели не без труда, но в целом спокойно, даже если считать инцидент с древесным скрытнем. А вот оставшееся до находки расстояние далось нам уже непросто. Ноги гудели, суставы ломило, как от температуры, тело испытывало дискомфорт. Да! Не так-то просто пройти с десяток километров по не самой гладкой местности. Когда мы добрались до окруженного высоким частоколом города, я понял, что первоочередной нашей задачей будет отдых. Но сперва нам нужно пройти внутрь и, надеюсь, что с этим проблем не будет. Я никогда не был в настоящей земной находке. Знал только, что это город-порт, а его теска в этом мире была чуть ли не средневековой крепостью или острогом. Ворота были заперты, но в одной из створок была приоткрыта небольшая дверь, видимо для новичков, да и вообще для относительно безобидных посетителей. За частоколом были явно оборудованы площадки с лестницами и переходами. Сверху на нас поглядывали вооруженные люди, у кого в руках лук, у кого арбалет, а у кого-то что-то вроде гранатомета за плечами смотрелось это надо сказать диковато здравствуйте с улыбкой произнесла лена обращаясь к мрачному часовому с какой то странной модификацией акм тот ее проигнорировал а даша почему то фыркнула вход свободный сразу перешел я к делу задерживать нас явно никто не собирался да и интерес то прямо скажем мы особого не представляли но лучше перестраховаться и уточнить пока что да — лениво ответил мужик. — Какой-то Лёва, сто уровня, с редкой меткой и нейтральным отношением к нашим персонам. Ничего особенного, но в бою с ним, уверен, придется попотеть всей нашей команде. Если, конечно, мы вообще сможем с ним справиться. И тут же пришла неожиданная мысль. А стоило ли вот так беззаботно спешить к городу с надгробиями за спинами? А если бы на нас напали... Это же могло бы стать для большинства последней ошибкой. Нет, конечно, мы пришли сюда по совету Бога, но вот так вот полагаться без проверки на его слова, пожалуй, с этим пора завязывать. Если сейчас все прошло вроде бы благополучно, то в будущем такая беспечность точно ни до чего хорошего не доведет. А это зависит от времени, — состроила из себя наивную девушку Даша, для пущего эффекта похлопывая ресницами. Вот горбачи от леса попрут, и сразу все ясно станет, снизошел до пространного ответа часовой. Горбачи? С любопытством переспросила Лена, но мужик почему-то упорно ее игнорировал, так что девушка даже понурилась. Идите на главную площадь, тем временем сказал Лева, никому конкретно не обращаясь. Дорога вас на нее выведет, так что не заблудитесь. На всякий случай можете поглядывать на указатели. Специально для новичков развесили. «Спасибо», — коротко кивнул я, и мы уже приготовились войти. «Пока не дойдете до площади, никуда не вздумайте больше заходить», — предостерегающий, подняв руку, добавил страж. «Потом разберетесь и будете легко ориентироваться. А пока просто не суетесь, смотрите на знаки». «И на этом спасибо», — впервые подал голос Петрович. Мужик пожал плечами и пробормотал в ответ что-то невразумительное. Видя, что мы замешкались, он отошел слегка в сторону и указал рукой на приоткрытую дверь. Первым на территорию города ступил я. За мной Даша и Лена, замыкающим стал копейщик. В ближайшем рассмотрении находка представляла собой нечто среднее между старым русским деревянным городом и городком на американском Диком Западе. Любопытный эффект получался. Казалось, будто сейчас откуда-нибудь справа выскочит стрелец в островерхой шапке, а слева ковбой, и оба они начнут перестрелку не на жизнь, а на смерть. Впрочем, это у меня воображение разыгралось. Лева не обманул, заблудиться здесь было достаточно сложно. К главной площади вела широкая дорога, а указатели на границах кварталов не давали сбиться с пути. Народу на улицах было много. Мужчин и женщин, молодых и старых. Мне даже показалось, что где-то я краем уха услышал детский смех. Кое-кто изредка бросал на нас любопытные взгляды, подавляющее же большинство. Просто не обращало на нас никакого внимания. Примечательно, что описание у всех было минимальное, а уровни стихийных меток не ниже редкого. Странно, но даже проверка отношения взором срабатывало не всегда, и я даже не мог с уверенностью сказать, насколько нам тут рады это признаться немного напрягало дружелюбием конечно же ни от кого не пахло, но были редкие люди которых получалось проверить, и они показывали нейтральное отношение к нашему небольшому отряду. пожалуй, пока что это было единственным, что могло радовать и наш первый встреченный местный житель лева оказался одним из тех самых немногих. Помня о его предупреждении, я внимательно разглядывал все вокруг и обращал внимание на знаки. Имелось в виду то, что можно было увидеть внутренним зрением. Абсолютно каждое здание, даже хозяйственная подсобка, было отмечено полупрозрачным символом. Порой их число доходило до пяти и даже шести. Поначалу я не понимал их значения, а затем увидел некую систему, и все оказалось достаточно просто. Во всяком случае, на поверхностный взгляд. То, что можно было охарактеризовать как магазин или как забегаловку, было отмечено как раз-таки самым большим количеством знаков. Присмотревшись более внимательно, я даже сумел прочитать мелкий сопроводительный текст. Ну конечно. Символ, похожий на темную спираль, это бездна. А вот расколотый надвое камень хаос. Символ тьмы представлял собой черный круг, а вот свет Его тут не было вовсе, как предсказуемо. Зато в некоторые помещения можно было заходить без опаски всем, видимо, это что-то вроде общественных заведений. По крайней мере, если я правильно понял картинку с белым вертикальным следом от ладони и сопровождающее ее описание. Кстати, интересно, а обычные люди видят просто рисунки? И как тогда новичкам разбираться, что к чему? Но в любом случае это не наши проблемы. А пока я продолжал рассматривать полупрозрачные вывески. Очень скоро я обратил внимание, что были и другие знаки, не похожие на стихийные, смысл которых был явно другим. Скрещенные стрелы, фигуры человека в огне, поваленные деревья. Подписи под ними больше напоминали названия поэтических сборников. «Полуночные стрелки» или «Стрелки», «Очищающий огонь», древо смерти». «Похоже, это клановое обозначение», — подтвердила мои догадки Даша, когда я поделился со всеми своими наблюдениями. «Это ведь не наш мелкий поселок, тут люди наверняка объединяются в союзы и альянсы». «Звучит логично», — кивнул Петрович. «Однако тогда выходит, что нам и впрямь не всюду можно появляться, а уж место, где получится собираться всем вместе...» «Наверное, можно будет пересчитать по пальцам одной руки». «Лично меня это радует», — рассеянно произнесла Даша. «Надо ведь нам хоть иногда отдыхать по отдельности». Мы как раз подошли к круглой площади, от которой во все стороны отходили прямые, как стрела улицы. На противоположной стороне располагалось четырехэтажное здание из темно-красного кирпича. А перед ним — широкая вогнутая доска, из черного камня. Возможно, это был какой-то другой материал, но я почему-то решил, что, скорее всего, это мрамор или гранит. — Видимо, нам туда, — указал я рукой на темнеющий прямоугольник. — Да уж, встречающий нам попался немногословный, — покивал Головой Петрович. — Придется разбираться самим. — Почему он меня вообще будто бы не замечал? — поинтересовалась Лена. «Потому что ты вела себя как тупая туристка», — без обиняков заявила Даша. «Это почему же?» — возмутилась Паладинша. «Сразу здравствуйте» с дежурной улыбочкой, — с легким сарказмом в голосе пояснила темная. «Тупые вопросы и переспросы». «Можешь не объяснять», — Лена выставила вперед открытые ладони, показывая, что не хочет продолжать разговор. «Когда мы подошли к каменному полотну, я не выдержал и решил его потрогать». — Действительно, что-то вроде гранита, теплый и гладкий. — Вот нельзя было сказать, что на площади нужно искать свод законов, — подал голос копейщик, и я, присмотревшись, увидел на камне светлые буквы. — Каждый, кто пожелает остаться в находке, обязуется соблюдать закон и поддерживать порядок. Здания, находящиеся в чужой собственности, закрыты для посещения, если нет разрешающего знака. Вход в общественные места доступен только тем, кто относится к союзным объединениям. Места, отмеченные белой ладонью, открыты для всех вне зависимости от клановой и стихийной принадлежности. Мы вчитались в эти сухие строчки, и все постепенно вставало на свои места. Загадочные знаки на каждом доме действительно обозначали доступ тому или иному члену общества. Либо же этот самый доступ запрещали. Все просто. Есть общие места для всех без исключения, а есть, что называется, только для своих. Иными словами, не суйся куда ни положено, и все будет отлично. Помимо правил пользования недвижимостью, тут было и что-то вроде уголовного кодекса. Если кто-то из местных или пришлых решался на убийство себе подобного, тот имел право нажаловаться городским властям, и с обидчиком поступали достаточно строго. Как я понял, в зависимости от тяжести содеянного и его регулярности. То есть, грубо говоря, убил кого-то одного, еще могут простить, хоть и накажут. А вот если убиваешь много и часто, скорее всего выгонят на мороз. В то же самое время в находке разрешалось вызвать кого угодно на дуэль. Соглашаться на нее или нет, право того, кому предлагают. Заставить другого никто не может иначе это будет квалифицировано как убийство. А вот если дуэль все же состоялась, победитель забирает все – и одежду, и оружие, и прочую вывалившуюся из побежденного мелочь. Интересный факт – обвиняемый в преступлении не мог отказаться от дуэли. А учитывая, что в городе наверняка полно сильных желающих заполучить чужое добро, то нарушение закона становится для большинства довольно дорогим удовольствием. На это все было логично и вполне понятно. Стоит отметить, законы в находке не были чем-то из ряда вон выходящим. Пожалуй, сложность для нас пока представлял жилищный вопрос. Готовых апартаментов никто нам предлагать не собирался, дом нужно было строить или покупать. И важным условием было то, что помещение мы могли занимать только в составе той группы, в которой прибыли в город. А если кто-то и хотел отделиться то мог уйти лишь в уже существующие отряды, если бы те его, конечно, взяли. С одной стороны, вся эта система выглядела странно. С другой же, лично меня абсолютно не напрягало. Конечно, жить под одной крышей с Дашей было бы сомнительным удовольствием. Однако с отношениями в нашем отряде мы вроде как разобрались. Впрочем, если кто-то решит уйти, я не расстроюсь. Так что теперь нам оставалось лишь выяснить стоимость жилья, и либо вздохнуть с облегчением, либо раскрыть от изумления рот и начать судорожно соображать, где заработать средства. Четырехэтажное здание, перед которым располагался каменный свод законов, было отмечено белой рукой, знаком того, что мы можем смело туда зайти. Больше, правда, никаких обозначений на нем не было, и это немного сбивало с толку. «Думаю, предполагается, что нам туда», — предложил я, указывая на дом. Троица моих спутников согласно закивала, и мы уверенно направились к низковатому крыльцу. «Заходим?» — чуть замедлившись, уточнил я, уже готовясь приоткрыть дверь, но меня опередили. Дверь отворилась изнутри, и на крыльцо вышел полноватый человек с залысинами на голове. Лет ему на вид было примерно около сорока пяти или чуть больше, а похож он был на какого-то профессора или на чиновника из небольшого поселка константин мазуров уровень скрыт возраст скрыт отношение к вам скрыто о, -о, о завидев нас толстяк озарился белоснежной улыбкой давно у нас не было пополнения и что на нас это написано неожиданно грубо спросила даша мне даже пришлось укоризненно посмотреть на нее если можно так выразиться то да наш собеседник по прежнему улыбался «Я не знаю всех людей в городе, но то, что вы новички, легко можно определить». Это было вполне логично, да и насчет того, что он не знал всех, толстяк, как мне кажется, лукавил, явно же непростой человек. «Вы уже прочитали свод законов?» — уточнил он и, услышав подтверждение, продолжил. «Отлично, сейчас вы наверняка озабочены поиском жилья. Тут у нас с этим довольно просто» платите взнос и заселяетесь в любой из свободных домов какой взнос и куда платить деловито уточнил петрович от одного малого кристалла тут же ответил толстяк но а сейчас нелегкие времена таких цен вы просто напросто не найдете новенькие которые пришли перед вами а это было порядка месяца назад взяли домик за два средних а это как вы понимаете не полная цена а всего лишь первоначальный взнос и где же нам их взять — сдвинул я брови. — Ближе к вечеру на город наверняка пойдут горбачи, — пожевал губами Константин. — Если поможете отбить и хоть кого-то завалите сами, то половина того, что возьмете, достанется вам. А нет, так закинете надгробие на общественное кладбище и можете спокойно ночевать за стенами. Знаете, это очень многих мотивирует, как следует подходить к вопросу заработка. — Здесь все так? — язвительно спросила Даша. — Как? — тут же уточнил Мазуров. Товарно, денежно и цинично жестко», — пояснила темная. «А что, вы ждали чего-то другого?» «Извините, но встреч с единорогами для настроения мы и больше не проводим», — добродушно рассмеялся Толстяк. «Но вы не отчаивайтесь, Заработаете за другое на жилье, перестанете умирать и будете себе вполне прилично жить, если, конечно, не забудете про процент города, с полученного во время отражения нападений или охоты». Слова толстяка могли бы и напугать, если бы не то, как он говорил, будто рассказывал детскую сказку на ночь. Я едва раскрыл рот, чтобы задать ему еще пару вопросов, но тут по ушам ударила сирена. — Помогите людям на стенах! — неожиданно лицо Мазурова посерьезнело, и он торопливо сбежал вниз по ступенькам, после чего направился в ту сторону, откуда мы недавно пришли. Справитесь вы с кем-то или нет, неважно, но сидеть в стороне нельзя никому.